Глава 63. Толкование сна. Колен шгнул вперёд и увидел перед собой нового клиента. Ем оказался человек в чёрном костюме с цилиндром на голове, из-под которого выглядывали короткие светлые волосы. Мужчина держал в руках деревянную трой с золотой инкрустацией, а его нос с горбинкой напоминал истребиный клюв. Жених Анны, Джейс Мейр, человек, прошедший испытание ужасом. Калейн узнал его по своему видению и тут же с улыбкой поздоровался. Добрый день, мистер Мейер. Добрый день, мистер Маретти. Сняв цилиндр джойс поклонился в знак приветствия. Спасибо за совет, который вы дали Анне. Она никак не перестанет хвалить ваши чудесные способности. Калейн фыркнул. Я ничего не сделал. Вам стоит благодарить лишь самого себя. Без решимости и надежды вы не смогли бы преодолеть подобные испытания. После обмена любезностями Калей внутри рассмеялся. Можно ли считать это обоюдным подхалимажем? Честно говоря, я всё ещё как будто во сне. Я не могу поверить, что пережил эту череду ужасных испытаний. А Джей задумчиво покачал головой. Не дожидаясь ответа, он с любопытством спросил: "Они узнали меня сразу же, как только увидели? Меня выдал уникальный нос или вы предсказали нашу встречу?" Мне многое wiadomo, и этого достаточно для провиса. подпустил немного тумана Клейн и ответил так, как и полагает любому шарлатану. Джейс не нашёлся, что ответить, и только через 10 секунд смог выдавить слабое подобие улыбки. Мистер Маретти, я хочу просить вас о предсказании. В тот момент, когда Джойс уже заканчивал предложение, на него внезапно снизошло озарение. Мистер Маретти называл себя провидцем, а не предсказателем. Провидец. Хорошо. Давайте отправимся в топозовую комнату. Жестом пригласил его к Лейн. Внезапно он почувствовал, что ему очень бы пошла длинная чёрная мантия. Колейн старался свести любое общение к минимуму, подчёркивая тем самым свою амплуа загадочного провидца. Войдя в комнату Джойс Мейер запер за собой дверь, пока клиент осматривался, Колейн воспользовался возможностью, дважды коснулся глабеллы и активировал духовное зрение. Джой сел и прислонил трос к столу. Он нервно поправил свой чёрный галстук и хрипло сказал: Местер Маретти, я хочу, чтобы вы истолковали мой сон. И истолковать ваш сон? Клейн вёл себя, как будто ждал именно этого вопроса, а сейчас просто уточнил. Клейн увидел, что цвета, отвечающие за здоровье Джойса, поблекли, но ни один из них не предвещал надвигающейся болезни. Цвета, символизирующие эмоции, были преимущественно синими, а их насыщенность показывала, что парень явно взволнован. Джой серьёзно кивнул. С тех пор, как Люцерна прибыла в гавань Энмот, меня преследует один и тот же ужасный сон. Я знаю, это может быть последствием эмоциональной травмы, и, наверное, мне стоит обратиться к психиатру. Но я подозреваю, что здесь что-то не то. Сон отличался бы каждую ночь, в каких-то деталях, но ну, отличался. А этот, этот кошмар, он постоянно одинаковый, по крайней мере, то, что я могу вспомнить. Провидцы считают подобные сны откровением неспасённым богами. Сказал Клейн: наполовину утешаю, наполовину объясняю. Расскажите мне свой сон. Джей стильно стиснул кулаки. Он задумался на мгновение прежде чем начать. Мне снилось, что я падаю с люцерного океан. Вода за бортом была тёмно-красной, как будто гниющая кровь. Когда я упал в воду, меня схватил человек, сидящий в лодке. Я не смог разглядеть его лицо, но он был очень силён. Человек схватил меня, Эдгер жал другого парня, пытаясь его спасти. Я знаю этого человека. Это был один из пассажиров люцерны Йонескен. Андеркальс был слишком тяжёл, а я не справился. Мне оставалось только ражеть руки и наблюдать, как его пожирает кровавое море. В этот момент человек в лодке тоже ослабил свою хватку. Я взмахнул руками, надеясь схватиться за что-то ещё, но рядом ничего не было. Я быстрнеслись вниз, в морскую пучину. После этого я просыпаюсь в ужасе. покрытый холодным потом. Клейн осторожно побарабанил пальцами по лбу, как будто бы в глубоко задумчивости. Затем он сказал: "Мистер Мэр, кошмары похожие или раз два повторяющиеся, не суть важно. Это все выверты психики, и у каждого из них есть свой источник. Но сон, приходящий к вам раз за разом, день за днём, может быть только посланием духовной оболочки или даже божественным откровением". Увидев, что Джойс смутился, Клейн решил уточнить: Не сомневайтесь, даже духовная оболочка обычного человека способна напомнить о чём-то давно забытом, но без всяких сомнений очень для вас важно. Я не знаю, что именно произошло на Лютцерне, но вижу, что это была трагедия, совершённая кровью и сталью. И это событие сильно на вас повлияло. Увидев, что Джойс слегка ввёл, Кэлен продолжил. Должно быть, вас что-то испугало там, на корабле. Ведь человек совсем ничего не замечает, когда переполнен сильными эмоциями. И таким образом пропускают знаки, которые нельзя пропускать. Но это не значит, что вы не видели этих символов, нет, просто проигнорировали, понимаете? Однако все эти знаки сохранились в вашем подсознании, в духовной оболочке. И если события, на которые они указывают, достаточно важны, духовная оболочка обязательно напомнит об этом. Уже был похожий случай, когда я проигнорировал собственные ощущения, а потом только во сне осознал, что дневник уре бибире более чувствительней, моя духовная оболочка мощней. А ещё одна я знаю о мистике и таким образом быстрее догадался, что происходит. Колейн остановился на несколько секунд и посмотрел Джойсу Мироу в глаза. Местер Юнискем, которого вы не смогли удержать от опасти в море крови, может быть, он просил вас о чём-то, но в конечном итоге не смог избежать своей участи. Джойс беспокойно поёрзал на стуле, он несколько раз открывал и закрывал рот, прежде чем смог ответить. Да, но мне его совершенно не жаль. Через несколько дней в газетах, может быть, напечатают, каким он был жестоким и злым человеком, кем насиловал лично убил по меньшей мере трёх женщин и бросил ребёнков в бушующее море. А ещё возглавил зверей, которые утратили всякий человеческий рассудок и жестоко расправились с пассажирами и командой корабля. Он был коварным, сильно злым, я не осмеливался и не мог его остановить. Я бы только потерял свою жизнь. И я в этом и не сомневаюсь, сказал Клянь, проясняя своё отношение, затем продолжил: Но сон подсказывает, что вы сожалеете и раскаиваетесь, и считаете, что не должны были разжимать свою руку. Если вы думаете, что его убийство целиком и полностью оправдано, почему же тогда чувствуете настолько сильное сожаление, что даже видите об этом повторяющийся сон? Я не знаю, Джойс в замешательстве покачал головой. Коленс скрестил руки на груди и попытался проанализировать ситуацию. Учитывая то, что я только что сказал, похоже, выпустили некоторые детали. Например, что-то о том, о чём говорил Юни с Кем. Его просьба. То, как он это делал, что-то ещё. Я не могу вспомнить это за вас, поэтому, пожалуйста, попытайтесь. Я ничего не могу вспомнить. Всё, что он сказал тогда это: "Пощади меня, я сдаюсь". В недоумении пробормотал Джойс. Колиян не знал, что же там произошло, поэтому он мог только подталкивать Джойса на основании того, что сам понялось его сна. Возможно, вы чувствуете, что Юни с кем было бы полезнее живым. Может быть, мог бы что-то доказать или что-то объяснить? Джейs поднял брови и надолго задумался прежде чем ответить. Возможно. Я всё ещё считаю, что случившаяся на лицарне бойня разразилась слишком внезапно и была слишком интенсивной. Словно в сердце каждого вспыхнуло зло. Неестественно, слишком неестественно. Возможно, возможно, я хотел бы допросить Юниса Кима, чтобы узнать, почему он вёл себя так, словно был одержим самим дьяволом. Колин внезапно почувствовал прилив вдохновения, услышав слова Джойса. Он заговорил таинственным голосом, которым владел любой уважающий себя шарлатан. "Нет, это не единственная причина". "Что?" от Джойс сильно удивился. Колин скрестил руки на груди и приподнял подбородок. Он посмотрел прямо в глаза Джойсу и неспешным, но глубоким голосом начал вещать. "Ваню только обнаружили не естественность происходящего, но и видели что-то, что просто проигнорировали". Ябедня, всё это, то, что вы просто забыли, можно сделать ужасный вывод. Духовная болочка на шёптает вам, что есть кто-то ещё. Кто-то, кто должен быть под подозрением. И этот человек, тот, кто схватил вас, но в конечном итоге рожал свою руку. Вы даже не подозреваете его, и следовательно, не можете разглядеть его лицо. Это ваш партнёр. Он когда-то решал вашу судьбу, и, может быть, даже спас. Джойс внезапно откинулся назад. Раздахий стук, врезавший в спинку стула. Я воллоп медленно покрывался потом, а глаза наполнились растерянностью. Я понял. Джысток резко поднялся, что его стул закачался и чуть не упал. Мистер Трис. Ему с трудом удалось произнести это имя. Дружелюбный застенчивый круглолицый парень, герой, спасший нас всех. Клен не прерывал мысли Джойса, он слегка откинулся назад и стал ждать. Эмоции на лице Джойса сменили друг друга, и в конце концов всё вернулось к своему естественному состоянию. Он печально улыбнулся. Теперь я всё понял. Спасибо за толкование сна. Я, возможно, мне пора отправиться в полицейский участок. Он достал свой кожаный кошелёк и выудил купюру в 100 сёл. Не думаю, что деньгами можно в полной мере оценить ваш совет, я могу только дать сумму, которую вы сами запросили. Вот. Джей столкнул купюру в сторону Клейна. Я бы не возражал, если бы выдали мне 10 фунтов. Один сул. Вот так похоже на свою невесту. Клейн сохранил свою таинственность и ничего не сказал, сулыбки принимая купюру. Джейс глубоко вздохнул, надел цилиндр и повернулся, направляясь к двери. Открывая дверь, он внезапно повернулся и искренне сказал: "Спасибо, мастер Морате". Мастер Клейн внутренне рассмеялся. Он посмотрел, как Джойс выходила из комнаты, и тихо сказал: "Что бы ни случилось на лецерне, всё кажется очень необычным. Эх, если бы только капитан был здесь, он бы понял всё, что произошло с Нак Джойсом и Эра." Рассвет вторника. Бэкленд. Район Императрицы. Одри, проснувшись пораньше, поманюла своего золотистого ретривера Сьюзи и серьёзным тоном сказала: "Сьюзи, теперь ты тоже по ту сторону." Мы одного рода. Ну нет, я имею в виду, мы должны помогать друг другу. Так что охраняй дверь и не позволяй никому мне мешать. Я должна провести ритуал. Сьюзи посмотрела на свою хозяйку и недовольно замахала хвостом.